Глава пятая. Даша. «Остановите, пожалуйста, я вас прошу», — промямлила девушка сдавленно, а внутри защекотала паника, когда автомобиль быстро промчался мимо остановки. «Ты действительно в таком состоянии хочешь пиликать на автобусе?» — спросил мужчина, мимолетно взглянув на нее. «Я в нормальном состоянии», — ответила, чувствуя, как дрожат ноздри и щиплет в глазах. Хм, и тишина, а машина продолжает нестись, набирая обороты. Даша напряглась, угрюмо вжавшись в кресло. Что этому человеку нужно от нее? А вдруг он маньяк? Сразу самое худшее. Ну, не верила она в доброту душевную и помощь бескорыстную. Не верила и не хотела. Потому что потом не так больно будет обжигаться. Ведь она и не ждала от людей больше, чем они могут дать. И этот незнакомец, сильными руками сжимающий руль, не вызывал у нее доверия. Даже наоборот, от его ледяного взгляда спина покрывалась колючими мурашками. А это неспроста. Седьмое чувство подсказывает быть осторожней. Только куда уж осторожнее, когда она уже у него в машине. Фантазия быстро нарисовала страшная картина. И девушка испуганно спросила, куда мы едем? Не бойся, сейчас остановлюсь у ближайшего кафе, выпьем кофе, успокоишься, и я отвезу тебя домой. Разъяснил он очередность последующих событий, что совершенно не клеилось ее мыслями, в которых тот уже увез ее, убил и закопал. Со страху даже позабыла о недавней стычке в институте. И зря снова вспомнила. Тупик. Ее будто загнали в угол. И Даша не знала, как из него выбраться. Студенты немалолетние. Отчасти безобидные школьники, способные только на обидные слова. Они грубые, жестокие, дерзкие. Уверенные в своей безнаказанности из-за толстых кошельков родителей. Они дали понять, что могут сотворить с ней что угодно. И девушке правда было страшно. Она не могла одна дать отпор толпе. Машина резко затормозила на парковке, и от неожиданности Даша даже вздрогнула. А Егор с какой-то странной ухмылкой посмотрел на нее, заявив. «Приехали. Ты зря тряслась. Видишь, я тебя не съел». И, усмехнувшись, добавил в шутку. «Пока». «Я все равно не понимаю, зачем вам это». Немного успокоившись, спросила девушка. «Что это?» – нахмурился он. «Зачем вам возиться со мной?» – посмотрела ему в глаза неуверенно. «Считай, что мне нравится помогать убогим и обездоленным», – сказал так, словно резанул по ушам. Даша просто опешила и следом услышала его смех. «Да расслабься ты, я шучу!» «Я?» – растерялась она, тупо заморгав. «Ты симпатичная!» – произнес мужчина вроде бы комплимент, но из его уст это звучало по-иному. Выбралась следом за ним из машины, ничего не ответив. Да и что отвечать, когда Даша совершенно не понимала, всерьез он или опять издевается? «Неважно. Скоро Егор отвезет ее домой, и она больше никогда не встретится с этим странным мужчиной». Он занял место напротив нее и сам сделал заказ, когда она от всего отказалась. Лишь спросил «Ты кофе пьешь?» Даша махнула головой «Да». Ей было жутко неловко. Она редко бывала в подобных местах. Настолько редко, что уже не помнила, когда последний раз это было. Наверное, задолго до катастрофы с отцом и мамой. Губы дрогнули от болезненных воспоминаний и она опустила голову, чтобы скрыть от мужчины свои эмоции. А боковым зрением заметила, как подошла официантка с подносом. Тут же перед ней появились бокал с кофе и тарелка с пирожным. Все выглядело очень аппетитно, но девушке кусок не лез в горло. «Ешь!» – скомандовал твердый голос, и Дарья чуть не подпрыгнула на месте. Посмотрела на Егора и обнаружила, что тот наблюдает за ней чуть прищурив глаза, а на столе перед ним стоит лишь черный кофе, который он тоже не спешил употреблять. «Возьмите пирожное», — произнесла она, машинально подвинув к нему тарелку. «Я правда не хочу». «Ешь», — снова буркнул мужчина, — «я не люблю сладкое». Покраснело. Ей было невыносимо неловко сидеть за столом с незнакомым человеком, Тем более кушать в его присутствии. Но голос Егора звучал не как предложение, а скорее напоминал приказ. Команду, которую отдают животным. Даша виновато вернула тарелку на место и, взяв чайную ложку, безучастно зацепила ей идеальный кремовый цветок. Егор по-прежнему пристально смотрел на нее. И от этого она не решалась даже лишний раз дышать, совершенно не чувствуя вкус пирожного во рту. С трудом проглотив кусок, Даша снова подняла на него глаза и тихонечко поинтересовалась. «Почему вы на меня так смотрите?» «Я смущаю тебя?» — спросил Егор в лоб. «Мне не по себе». Не стала лукавить девушка. «Извини, будто выдавил он из себя». Просто давно не встречал таких скромных. И вот не пойму, ты действительно такая или только строишь из себя. Вспыхнула, Щеки мгновенно обдала жаром. И открыла было рот, чтобы резко ответить, но не нашла подходящих слов. Да и с какой стати она вообще должна что-то объяснять этому человеку? Егор. Ухмыльнулся, заметив во взгляде девушки вызов, а ведь только что давилась пирожным, скромно опустив глаза. Щеки раскраснелись, а губы, перепачканные белым кремом, дрогнули в попытке что-то сказать, но промолчала, лишь осторожно положив ложку в блюдце. И больше не отводит взор в попытке скрыть от него смущение. Откуда взялась эта смелость? Смотрит прямо в глаза, не произнося ни слова, А в них он видит весь ответ, Возмущена не на шутку его словами. Но, сука, почему он ей нифига не верит? Как она может так играть, блядь? Даша. Мне пора. Только и смогла выдавить, торопливо схватившись за рюкзак. Расстегнула молнию и, достав кошелек, вытащила из него помятые купюры, положив на стол. Спасибо, всего вам доброго. Протараторила девушка, быстро поднявшись из-за стола, и поспешила к выходу. Егор рассмеялся, глядя на 50-рублевые купюры. Он таких денег лет сто, наверное, не встречал. Такого поворота Егор не ожидал. Сучка почти уделала, заплатив за себя, но не стал догонять, чтобы опять не ляпнуть ничего лишнего. Его воля мить потерпению этой девки на сегодня исчерпан. Нужно срочно выплеснуть на кого-нибудь свою злость.